Страница 267-я. Род существительных, образованных словосложением. Род сложных существительных с нулевым интерфиксом генерал-директор, джаз-ансамбль, дизель-поезд, кран-балка, меч-рыба-плащ-палатка, премьер-министр – определяется по конечной части сложения. Пресс-клуб – мужской род, по слову «клуб», штаб-квартира – уже женский род, по слову «квартира». Поскольку подобное существительная 268-я страница являются цельно оформленными, первая часть у них не склоняется в плащ-палатке. От таких сложных существительных следует отличать особые составные наименования, в которых склоняются обе части – кресло-кровать, платье-костюм, ракета-носитель, ясли. Род таких составных наименований определяется по начальному компоненту словосочетания – На стадионе Ивановских текстильщиков состоялся спектакль-феерия. Пусть всегда будет солнце из газет. Потом мы разложили диван-кровать и растянулись вовсю его ширь из газет. Параграф 114. Колебания имён существительных. Большинство существительных относятся к одному роду. Либо мужскому, либо женскому, либо среднему. Однако, есть слова, которые, сохраняя своё лексическое значение, могут использоваться в двух родовых формах. Клавиш, клавиша, лангуст, лангуста. В подобных случаях принято говорить о колебании существительных вроде, а сами форма называть родовыми вариантами слова. Возрастёт продажа билетов с прямой плацкартой и на обратный поезд. Решай сам, на чём только бери обыкновенный плацкарт. На просеку, по которой пройдут рельсы Абакан-Тайшет, едут в машине. Стукнул кулаком по холодной кабине и попросил шофёра. «Баляй!» «На просек!» Семёнов. Кофе был сладкий и душистый. Семёнов. Ладно, сказала Нина, кофе подгорело. Колебания существительных породи в целом явление для современного языка непродуктивное, хотя в двух родовых формах может употребляться около ста слов. Среди склоняемых существительных подавляющее большинство родовых пар составляет слова мужского женского рода. Варьирование мужского среднего, мужского общего женского среднего рода встречается редко. Сначала прямо от села широкий плес, потом купальня, троепольский, подкручень. На равнине невдалеке смутно поблескивала чистая плесса неширокого извилистого миуса в берегах заросшего камышом овечки. Глеб скинул кайлу на плечо и стал взбираться в гору лотков. На гербе города Порошиловграда изображены доменные печи и шахтёрское кайуло из газет. Частота употребления и стилистические свойства вариантов родов родовых форм не одинаковы. Одни из них выступают как абсолютно равноправные варианты. Ничем, кроме рода, друг от друга не отличаются. Вольер, вольера, жираф, жирафа, клавиш, клавиша, скирт скирдаставень ставня в потреблении других вариантных пар наблюдается стилистическое различие так в общелитературном языке существительное желатин мужского рода, а форма женского рода желатина используется в научном стиле она уместна в профессиональном потреблению биологов, полиграфистов работников кинопроизводства. Для общей литературного употребления характерно использование существительного протока боковой рукав реки – речка, соединяющая два подоёма – в форме женского рода и реже в форме мужского рода – проток. К профессиональному употреблению медиков проток – узкая соединительная полость-каналка. Мужского – это мужского рода. Варианты «заусенец», заусенница в общей литературном употреблении стилистически не различаются. Однако, как термин употребляется только форма мужского рода – заусенцы мелкой неровности металла, формам женского рода – манжета, спазма, которые широко используются в общелитературном языке, профессиональному потреблению соответствует форму мужского рода – манжет, спазм. Одна из вариантов родовых форм может быть словом нейтральной лексики, а другая – лексики устной речи, уместной в разговорном стиле. Нейтральная «клипс» Единственное число от клипсы – разговорная клипса. Стилистическое различие параллельных форм рода выражается также в том, что одна из них считается либо устаревшей, либо устаревающей. Для современного языка, например, является нормативным употребление существительных протез, санаторий, фильм, шампун в форме мужского рода. Однако ещё к тридцатые годы они употреблялись как существительное женского рода фильма санатория. Клюбания вроде испытывают также существительное с суффиксом субъективной оценки и среди которых можно выделить существительное мужского женского и общего рода. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Майковский, нет? Это какой-то урод, ей-богу. Уродина, а не мужчина. Станикович. К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной. Тропический дождина. Из газет. хотя они образованы в существительных мужского рода, и можно было бы ожидать сохранения мужского рода в суффиксальных образованиях. 270-я страница.